Пять чрезвычайно простых способов заработать много денег. Первый. Сорвите джекпот. Второй. Создайте соцсеть, которой захотят пользоваться все на планете и даже существа с других планет. Третий. Напишите песню, которая станет хитом. В песне должны быть слова «любовь» и «я помню». Самые убойные хиты всегда получаются из песен про любовь и воспоминания. Четвертый. Напишите фантастически успешную серию книг о вампирах-хобитах, которые ходят в школу и выглядят как обычные подростки, но обладают магическими суперспособностями. Пятый. Заключите контракт с крупной голливудской студией на экранизацию серии книг о вышеупомянутых вампирах-хобитах. Ну вот, видите, как просто.